«Мы наблюдаем с вами рождение совершенно новой цивилизации», — сказал корона Ару. «Был Адам, но неудачный. Потом появились еще двое. они тоже уже были больше похожи на настоящих Адама с Евой. Теперь люди будут плодиться и умножаться». Я правильно цитирую Библию? «Я сначала опасался, что могут быть какие-нибудь раздоры между легонцами и пи. Все-таки враждующие народы», — произнес капитан. «Они уже не враждующие народы», — ответил Ару. Они не народы. Они должны стать одним народом. Ранмакан откуда-то достал жвачку, уронил Кудараускас, который теперь с особым вниманием следил за жизнью Адама планеты. Ранмакан отталкивал его чем-то. И в то же время характер его гипнотизировал Зеноноса. Зенонос обязательно должен был знать, где тут находится и что делает. «Это ему Девкали привез из города», — сказал Ару. — Она не вредна? — спросил Кудараускас. — Не вреднее курение. Легкое наркотическое средство. — И все-таки, может, не стоило завозить ее в купол? — спросил Загребен. Поговорить с Девкали. Курение — очень вредная привычка. — Не надо! — возразил Ару. Он поднялся и подошел поближе к экрану. Хвост вяло волочился за ним по полу. — Это не наше дело. — Не наше? — спросил несколько агрессивно Кудараускас. — Неужели мы дадим им вернуться к прежнему? Пока нет ничего, что указывало бы на такую опасность. Ару глядел, как на экране маленькие фигуры людей суетились вокруг роботов, втаскивавших балки перекрытий на строящийся дом. «Сначала жвачка. Старая привычная жвачка, потом другие не менее привычные наркотики и поступки. Потом нас попросят удалиться, потому что мы уже сделали свое дело, и все начнется снова». «Вы удобный оппонент, Зенонос», — произнес Ару. «На вас можно проверять сомнения». «Вы не правы, хотя бы потому, что на ближайшие годы люди планеты зависят от нашей помощи. Они не смогут покинуть купол». «Я не говорю о завтрашнем дне», — ответил Кудараускас. «Я стараюсь смотреть в будущее». «Мы туда заглянуть не сможем. Пока», — сказал Зенонос. «Но, по-моему, нет оснований для пессимизма. Самое трудное позади. Самое трудное было вернуть к жизни первых людей. Теперь они сами заботятся о себе» и, насколько понимаю, не собираются быть нашими нахлебниками. Поговорите с Девкалей. Девкали особый случай. Он и до войны был исключением, — напомнил Кудараускас. Ну, не таким уж исключением. И все-таки таких, как он, которых боялись настолько, что ссылали на далекий остров, таких было немного. Вошел малыш. Через пять минут отправляем капсулу по галактическому каналу связи. Дополнений не будет?» Совсем забыл спохватил Сару: в аппарате выгорели кристаллы настройки. Если их не пришлют в грузовом корабле в ближайший месяц мы пропали.